Но мысли о Ведьмаке не давали мне покоя. Ну да, вроде бы никакой надежды нет, но может стоит пойти посмотреть на Сожжение? Может тогда какая-нибудь возможность и появится? Я без конца обдумывал этот план, прикидывал так и этак, и в конце концов решил, что с наступлением сумерек покину Престаун и пойду домой, чтобы переговорить с мамой. Она подскажет, что делать.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 покрывавшую их когда-то плоть. Ощущаю надежды и честолюбивые планы, которые так и не осуществились, оставив по себе лишь хрупкие мертвые кости. Это тоже дает мне пищу, тоже удаляет голод. Лих и совсем близко наклонился к моему левому уху и почти шептал.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 Не произнося ни слова. И оборачиваться тоже не посмел. Просто чувствовал, что позади затаилось что-то огромное, ужасное. «А ничего нет после смерти!» «Ничего!» «Совсем ничего!» Зревел лихо прямо мне в ухо. «Просто черная пустота!» «Никаких мыслей!» «Никаких ощущений!» «Забвения!» Вот и все, что ждет тебя по ту сторону смерти. Но выполни мою просьбу, парень, и я подарю тебе толкую, толкую жизнь. Три раза по двадцать и еще десять лет. Вот и все, на что могут рассчитывать жалкие людишки. И это в лучшем случае. Я способен продлить срок твоей жизни в десять. В двадцать раз. И всё, что требуется, это открыть ворота и выпустить меня. Просто открой ворота, а я сделаю всё остальное. Твой хозяин тоже обретёт свободу. Я знаю, ты хочешь этого. Вы сможете вернуться к той жизни, которую вели прежде. Какая-то часть меня страстно желала ответить «да». Что он меня ожидало? Ведьмака вот-вот сожгут, а я должен буду в одиночестве отправиться в кастер. Не имею никакой уверенности в том, что продолжится ли мое ученичество. Если бы и впрямь можно было бы вернуться к прежней жизни. Искушение сказать «да» было очень велико. И все же я понимал, что это невозможно. Даже если лихо сдержит слово. Я не могу допустить, чтобы он свободно бродил по всему графству.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 отпусти меня на свободу. После этого я выполню три твоих желания. И подарю толкую, толкую жизнь. Кровь девчонки лучше, чем ничего. Но твоя. Вот, что мне на самом деле нужно. Семь раз по семь. Вот кто ты такой. Только раз не довелось попробовать такой же крови.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 Лихо дёргал мою голову из стороны в сторону. Лоб мне царапали холодные твёрдые камни. Краем глаза я видел гигантскую руку, вцепившуюся мне в волосы. Вместо ногтей на ней были огромные жёлтые когти. «Я дал тебе шанс, но ты упустил его навсегда!» — ревел Лихо. «Однако ты не один. Состояни мне помочь. Я не сумел получить тебя».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 но все равно селился проснуться. Нет, нет, просто он разговаривал со мной, пока я спал, и теперь мне было ясно, кого он будет уговаривать сделать то, что я делать отказался. Алису. Наконец я сумел вынырнуть из сна, но было уже слишком поздно. От горящей рядом со мной свечи остался один огарок. Я проспал несколько часов. Вторая свеча исчезла, и вместе с ней Алиса.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 Прежде чем ты сделаешь шаг и... или произнесешь хотя бы слово, ведьмак прав, это была самая опасная тварь, с которой нам когда-либо приходилось иметь дело. Алиса оставила люк открытым. Я схватил свечу и немежко бросился вниз в катакомбы. Несколько минут спустя я добрался до реки. Она вроде бы стала глубже, чем прежде. Вода, окружась в водовороте, покрывала три из девяти камней, в том числе и центральной.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 Закричал я, не веря своим глазам. «Что ты наделала?» Она подняла на меня взгляд, в глазах ее поблескивали слезы. Ключ все еще торчал в замке. Я со злостью вытащил его и сунул в брючной карман поглубже железные опилки. «Вставай!» От злости я едва мог говорить. «Нужно убираться отсюда». Я протянул ей руку, но она не взяла ее. Вместо этого прижала к телу свою собственную.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 А может, мама скажет, что я должен пойти на север и найти себе нового наставника? Трудно предугадать, какой совет она даст. Поняв, сколько примерно сейчас времени, я размотал с себя серебряную цепь и положил в мешок ведьмака, где уже лежал его плащ. Мой папа всегда говорит, мотовство до добра не доводят, поэтому я вытряхнул из карманов соль, опилки, столько, сколько сумел и пересыпал в специальное отделение в мешке.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 «Ты просто маминкин, сынок, и всегда таким будешь!» Не успел я сделать и дюжину шагов, как она бросилась в догонку. «Не уходи, Том, пожалуйста, не уходи!» Я продолжала шагать, по-прежнему не оглядываясь. Когда Лиса снова меня окликнула, чувствовалось, что она по-настоящему разозлилась. Однако еще яснее в ее голосе слышалось отчаяние. «Ты не можешь вот так взять меня и бросить, Том! Я тебе не позволю!»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 «Ох, Том, очень даже хорошо понимаю. Я точно знаю, что сделала, и когда-нибудь ты поблагодаришь меня за это. Ты так переживаешь из-за своего драгоценного Лиха, но поверь мне, Инквизитор гораздо хуже!» С этими словами Алиса отпустила мою руку. «Я сделала то, что сделала, ради всех нас, ради тебя, ради меня и даже ради старика Грегори!» Лиха убьет его. «Это первое, что он сделает, оказавшись на свободе!» «Нет, ты ошибаешься, Том. Это не лихо желает смерти старику Грегори, а Инквизитор. Теперь у Грегори одна надежда уцелеть. Лихо. И все благодаря мне». Я стоял, не зная, что ей сказать. «Послушай, Том, пошли со мной, сам все увидишь». Я покачал головой. «Ну, пойдешь ты со мной или нет? Я все равно это сделаю», — продолжала Алиса. «Что сделаешь?»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 пересекающих реку по узкому каменному мосту. Люди медленно брели словно с трудом преодолевая сопротивление пропитанного влагой воздуха. Берега затянул туман, но он оставался внизу, когда мы, оскальзываясь на мокрых гниющих листьях, стали сбираться по склону холма. Наверху уже собралась большая толпа, и люди с каждой минутой пребывали. Там были сложены три огромных груды хвороста, самая большая в середине – Из этих погребальных костров торчали толстые деревянные столбы, которым должны были привязать жертв. Городские огни остались далеко внизу, здесь было заметно холоднее. Освещение создавали факелы на верхушках высоких, тонких деревянных шестов, медленно покачивающихся под порывами ветра. Однако все равно оставалось множество островков густой тени, и мы юркнули в один из них, чтобы иметь возможность увидеть, оставаясь незамеченными. Спиной к кострам стояли человек 10 или больше, крупных сильных мужчин в черных колпаках с прорезями для глаз и рта. В руках они держали дубинки и, похоже, страстно желали пустить их в ход. Это были палачи, которым предстояло помогать инквизитору во время сожжения и в случае необходимости удерживать на расстоянии толпу. У меня были большие сомнения насчет того, как повезет себя эта толпа.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 «Жечь! Жечь всех ведьм! Жечь!» Вот что, казалось, выбивали барабаны. По толпе пробежал ропот, постепенно перешедший в рёв и свист. На своём огромном белом жеребце приближался к Квизитор, а следом за ним грохотала открытая повозка с пленниками. Со всех сторон её окружали всадники с мечами, на бётрах. За ними важно вжагивали двенадцать барабанщиков, театральными жестами скидывая и опуская барабанные палочки. Жчь, жечь жечь всех ведьм сжечь! внезапно у меня возникло ощущение полной безнадежности. Те в толпе, кто стоял впереди, начали забрасывать пленников гнилыми фруктами. однако сопровождающий повозку охранники, видимо опасаясь, что по ошибке достанется и им, направили коней прямо на толпу, заставив ее отхлынуть обратно.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 и ритм барабанного боя изменился. Теперь это был низкий, нарастающий по громкости рокот, внезапно оборвавшийся, когда священник начал зачитывать то, что было написано на пергаменте. «Слушайте, жители, приставно! Мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями казни на костре, 12 ведьм и одного колдуна, великих грешников, которых вы видите перед собой. Молитесь за их души!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 Желает, чтобы эта казнь послужила уроком тем, кто избрал путь тьмы. Смотрите, как будут гореть эти грешники. Смотрите, как трещат их кости и плоть начнет оплывать словно свеча. Слушайте их крики. И все время помните, что это ничто по сравнению с пламенем ада. Ничто по сравнению с вечными муками, ожидающими тех, кто не заслуживает прощения.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 из-под копыт которого во все стороны летел Дёрн. Он схватил старуху за волосы, ударил её кулаком и дёрнул вверх с такой силой, что спина у неё выгнулась дугой, а ноги почти оторвались от земли. Пока аквизитор волок её к костру, она вопила высоким тонким голосом. Охранники снова схватили приговорённую и быстро привязали к одному из столбов ближайшего костра. Её судьба была предрешена.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 Огромный тёмный дух, страшная тяжесть, угрожающая выдавить из меня жизнь. Я был в ужасе. Боялся из-за себя, из-за всех собравшихся тут ни в чём не повинных людей, но не мог сделать ничего, лишь дожидаться, пока тьма рассеется. Когда в глазах прояснилось, я увидел, что Алиса устремилась вперёд. Прежде чем я смог остановить её, она вышла из тени и направилась прямо к ведьмаку, рядом с которым стояли два палача. Инквизитор тоже был рядом. Когда она приблизилась, он развернул коня в ее сторону и пустил его легким галопом. У меня мелькнула мысль, что он хочет сбить ее с ног. Однако он вдруг резко остановил коня так близко от Алисы, что мог бы дотянуться до нее рукой. На его лице заиграла жестокая улыбка. Должно быть, он узнал неизбежавшую пленницу. То, что Алиса сделала дальше, мне не забыть до конца моих дней. Во внезапно наступившей тишине она скинула в сторону Инквизитора руки, указывая на него обоими указательными пальцами. И вдруг расхохотался. Так громко, что смех эхом прокатился по холму. И снова волосы у меня на затылке стали дыпом. В этом смехе звучали вызов и торжество, и я подумал, как это странно. Инквизитор собрался сжечь на костре невинных, несправедливо обвиненных людей, в то время как настоящая ведьма,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 Откуда-то налетел мощный порыв ветра, ослепительно полыхнула молния и загрохотал гром с такой силой, что у меня заломило уши. Я стоял на коленях, люди вокруг кричали и плакали. Оглянувшись на Алису, я увидел, что она по-прежнему крутится все быстрее и быстрее. Белый конь снова встал на дыбы и на этот раз сбросил себя Инквизитора прямо в костер. Еще раз полыхнула молния и вдруг край костра вспыхнул.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 Нужно было ввести ведьмака от горящего костра во тьму. Туда, где нас никто не сможет увидеть. На это, казалось, ушла целая вечность. Он тяжело наваливался на меня и делал маленькие, неуверенные шаги. Вспомнив про мешок, я свернул к тому месту, где оставил его. Нам просто на редкость повезло, что мы не наткнулись на людей-инквизиторов. Самому его нигде не было видно. Но в направо и налево рубили мечами садники. В любую минуту кто-нибудь из них мог напасть на нас. С каждым шагом двигаться становилось все труднее и труднее. Ведьмак наваливался на меня всей своей тяжестью. А я еще в правой руке нес его мешок. Но потом кто-то подхватил его под другую руку. И мы устремились под деревья во тьму безопасность. Это была Алиса. «Том, у меня получилось!»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 «А что там с Инквизитором?» – спросил я. «Он сгорел?» Алиса покачала головой. «Только руки обжег, когда упал, вот и все. но ну, теперь, по крайней мере, он знает, что это такое гореть заживо». Только тут я почувствовал боль в собственной руке, левой, на которой опирался Ведьмак. Я глянул на нее и увидел, что тыльная сторона ладони покраснела и покрылась волдырями. С каждым шагом боль усиливалась. Мы пересекли реку по мосту среди испуганных людей, торопливо шагающих в сторону города и жаждущих как можно скорее оказаться подальше от того, что творилось за их спинами. Очевидно, они опасались расплаты за пункт. Можно не сомневаться, люди инквизитора быстро спохватятся и постараются изловить пленников и наказать тех, кто принимал участие в их освобождении. Пострадать мог любой, подвернувшийся им под руку. Задолго до рассвета мы покинули Престаун, и первые несколько часов нарождающегося дня – Провели в полуразрушенном холиву, опасаясь, что люди-инквизиторы рыщут вокруг в поисках сбежавших пленников. Ведьмак не произносил ни слова, если я заговаривал с ним, даже когда я подобрал его посох и отдал ему. Взгляд у него был по-прежнему отсутствующий, как будто мысленно он находился где-то совсем в другом месте. Я начал по-прежнему беспокоиться, что, может, удар по голове серьезно повредил ему, и эта мысль не оставила мне выбора. «Нужно отвезти его к нам домой», — сказал я. «Мама сумеет ему помочь». «Хотя не будет рада видеть меня, верно?» «Даже когда узнает, что я сделал «И твои братья тоже». Я кивнул, сдрогнув от боли в руке. Алиша была права. Лучше бы не брать её с собой. Но без помощи мне было не обойтись. Ведьмак еле стоял на ногах. «Что с тобой, Том?»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 Дома с весны, когда сюда явилась старая ведьма, мамаша Малкин. Благодаря отваге Алисы мы уничтожили ведьму, но случившееся расстроило Джека и его жену Элли. Я знал, что они не будут недовольны, если я останусь здесь после наступления темноты. То, чем занимался ведьмак, пугало их, и к тому же они беспокоились, как бы что не случилось с их ребенком. Поэтому все, что я хотел, это помочь ведьмаку и тут же уйти. Я понимал, что, приведя сюда ведьмака и Алису, рискую жизнями всех домашних. Если люди инквизитора найдут нас, здесь они не пожалеют тех, кто укрывает ведьму и ведьмака. Я не хотел подвергать свою семью больше опасности, чем это необходимо, и решил оставить Алису с ведьмаком за пределами фермы. Неподалеку находилась старая пастушья хижина, принадлежащая нашим соседям.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 Она чувствовала такие вещи, вот как сейчас почувствовала, что я приду. В маме вообще было что-то особенное. Она обладала даром, который человек вроде инквизитора наверняка попытался бы искоренить. «Произошло что-то скверное, да?» – спросила мама. «И что с твоей рукой?» «Это пустяки, мама. Просто ожог». «Алиса помогла мне. Теперь совсем не болит». При упоминании Алисы мама скинула брови.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 Брат мистера Грегори умер, и похороны проходили там. Мы должны были пойти. Ты не всё мне рассказал. Как вам удалось сбежать от Инквизитора? Мне неприятно было рассказывать маме, что сделала Алиса. Видите ли, однажды мама попыталась помочь Алисе, и я не хотел, чтобы она знала, что в конце концов Алиса перешла на сторону тьмы. Как всегда, я опасался ведьмак. Однако у меня не было выбора. Но я и рассказал ей всё». Когда я закончил, мама испустила глубокий вздох. «Скверно. По-настоящему скверно», — сказала она. «Лихо на свободе. Это не предвещает ничего хорошего для жителей графства. А еще и подчиняющаяся его воле молодая ведьма. Я боюсь за нас всех. Однако теперь нужно просто сделать все, что в наших силах. Больше ничего не остается».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 Она ласково прикоснулась к моей руке. «У меня для тебя есть тоже плохие новости. Они касаются твоего отца. Он очень сильно болел». Я вскочил, не веря своим ушам. Но одного взгляда на лицо мамы оказалось достаточно, чтобы понять, это серьезно. «Сядь, сын, и выслушай меня внимательно, прежде чем горевать. Дело обстоит скверно, но могло бы быть еще хуже». Вначале он всё время мёрз, потом болезнь перекинулась на грудь, дело обернулось воспалением лёгких, и мы едва не потеряли его. Сейчас, надеюсь, он пошёл на поправку, однако всю зиму ему придётся беречься. Боюсь, на ферме он теперь не работник, и Джеку придётся справляться без него. Я мог бы помочь, мама. Нет, сынок, тебе нужно заниматься своим делом. Сейчас, когда Лиха на свободе, А твой наставник не в форме. Графство нуждается в тебе, как никогда. Послушай, давай сначала я поднимусь к твоему отцу и сообщу ему, что ты здесь. Я не стану ничего рассказывать о бедах, которые на тебя обрушились. От плохих новостей ему может сделаться хуже. Давай умолчим о них». Я остался ждать на кухне. Спустя минуту-другую мама вернулась со своей сумкой. «Я пойду к твоему хозяину, а ты пока поднимись к отцу».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 — спросил он, наконец, трудом отдышавшись. — Неплохо, я уже привык. Это лучше, чем работать на ферме. Я постарался загнать подальше воспоминания обо всем случившемся. — Работать на ферме для тебя слишком скучно, да? Он снова улыбнулся мне. — Вспомни, я и сам не всегда был фермером. Я кивнул. В молодости папа был моряком. Он рассказывал всякие истории о краях, в которых побывал. Очень интересные истории, красочные и волнующие. Когда он вспоминал те времена, его глаза сияли, и в них появлялось такое выражение, как будто мыслями он был далеко-далеко. Хотелось бы мне, чтобы эти искры жизни снова вспыхнули в его глазах. «Да, папа, расскажи мне одну из своих историй, ту об огромном ките». Помолчав, он взял меня за руку и потянул поближе. «Думаю, сейчас мне нужно рассказать тебе другую историю, сынок. Пока еще не поздно». «Не говори глупостей», — сказал я, испытав шок от такого поворота нашего разговора. «Да, Том, я надеюсь увидеть еще одну весну и лето, но не думаю, что надолго задержусь в этом мире. Я много размышлял последнее время и пришел к выводу, что пора рассказать тебе о том, что мне известно». Я не рассчитывал увидеться с тобой так скоро. Но вот ты здесь, и кто знает, когда мы встретимся снова?» Он помолчал. «Это твоей матери. Как мы с ней нашли друг друга и все такое». «Впереди у тебя не одна весна, папа», — возразил я. «По правде говоря, я был удивлен». Папа рассказывал нам много замечательных историй, но от разговора кое о чем упорно уклонялся. О том, как он встретился с мамой. Всегда чувствовалось, что он не хочет говорить об этом. Он либо менял тему, либо заявлял. «Пойдите и спросите у нее самой». Но мы этого никогда не делали. В детстве многого не понимаешь, но если чувствуешь, что родители не хотят о чем-то говорить, спрашивать не решаешься. Однако сегодня все было иначе. Устало покачав головой, папа... Словно на плечи ему давила ужасная тяжесть. Когда он выпрямился на лице, снова промелькнула бледная улыбка.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 У меня даже сердце защемило. Он выглядел таким старым и больным. Наконец-то он открыл глаза. Как-то раз мы вошли в маленькую гавань, чтобы пополнить запасы пресной воды. Как будто опасаясь, что может передумать, папа сходу приступил к сути дела. Это была уединенная деревушка у подножия высоких скалистых гор, всего лишь дом капитана, порта,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 И когда в конце концов мы оказались в таверне, на краю деревни, примерно на полпути к горам, та уже закрывалась. Так что мы быстренько напились, заливая крепкое спиртное в глотку, как будто были уверены, что завтрашний день никогда не наступит. А потом купили еще по бутыли красного вина на каждого, рассчитывая прикончить их на обратном пути к кораблю. Наверное... Я здорово перебрал, потому что проснулся на обочине крутой дороги, ведущей гавани. Небо уже начало светлеть перед рассветом. Но это меня не слишком обеспокоило, потому что мы должны были отплыть только в полдень. Я поднялся, отряхнулся и тут услышал в отдалении чьи-то схлипывания. Я не сразу сообразил, что это за звуки. В смысле, вроде бы было похоже на женский плащ, но кто знает. что это такое на самом деле. Мы вдоволь наслушались странных рассказов о всяких тварях, охотящихся на путников. Я был тут один и... не боюсь признаться, испугался. Но если бы я так и не пошел посмотреть... Кто же это плачет, то никогда бы не встретил твою маму. И сейчас ты бы не сидел здесь. Я скарабкался на крутой холм рядом с дорогой, спустился по другой его стороне и оказался на краю утеса. Очень высокого утеса. И о скалы внизу бились волны, и в заливе стоял на якоре корабль, такой маленький, что, казалось, он мог уместиться у меня на ладони. На краю утеса, словно крысиный зуб, торчала узкая скала. Спиной к ней и лицом к морю сидела молодая женщина, привязанная к скале цепями. Хуже того, она была, в чём мать родила. При этих словах папа покраснел, как рак. Она заговорила, обращаясь ко мне. О чём-то, чего сильно боялась. О чём-то, гораздо худшем, чем просто быть привязанной к скале. Она говорила на своём родном языке, и я не понимал ни слова. И до сих пор не понимаю. Но тебя-то она учила своему родному языку. Только тебя верно? Она хорошая мать, но ни один из твоих братьев не слышал ни слова по-гречески. Я кивнул. Некоторым моим братьям это не слишком нравилось. В особенности Джеку, что нередко осложняло мне жизнь. Нет, она не могла объяснить на словах, чего боится. Я понял лишь, что это... Что-то со стороны моря, и никак не мог взять толк, о чем речь. Но тут над горизонтом показался краешек солнца, и девушка закричала. Я смотрел на нее, не веря своим глазам. И ее кожа начала покрываться крошечными волдырями. Не прошло и минуты, как тело девушки превратилось в одну сплошную рану. Солнце она боялась, вот чего. И до сего дня, как ты наверняка заметил, Она плохо переносит даже здешнее солнце. А в том краю солнца куда злее нашего. И без моей помощи она бы просто умерла. Отец замолчал, сражаясь с одышкой. А я в это время думал о маме. Да, я всегда знал, что она избегает солнечного света. Но это казалось мне само собой разумеющимся. «Что я мог сделать?» Продолжал папа. «Времени на раздумья не было». Поэтому я содрал с себя рубашку и укрыл женщину. Этого одного оказалось мало, пришлось снять и штаны. А потом я стал спиной к солнцу, чтобы моя тень падала на неё, защищая от опаляющего света. Наступил и прошел полдень, а я все стоял, пока солнце наконец не скрылось за горой. К этому времени корабль отплыл без меня, спина моя обгорела. Зато твоя мама осталась жива и ее волдыри исчезли.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 Я был матросом и каждый год бывал во многих портах. Не раз целовал женщин, но обычно после того, как крепко напивался, иногда даже на бесчувствия, я никогда не целовал женщин на трезвую голову. И уж точно при свете дня. Не могу объяснить, каким образом, но в тот же миг я понял, что она моя судьба. «Женщина, с которой я останусь до конца своих дней». Папа снова раскашлялся. Кашлял он очень долго, а когда наконец перестал, то с трудом перевел дыхание. Наверное, нужно было оставить его в покое, но я понимал, что другого шанса узнать о маме мне может и не представиться больше. Мысли метались в голове. Кое-что рассказанное папой напомнило мне записи Ведьмака Амек. Ее тоже связали цепью. И, освободившись, она тоже поцеловала его. «Интересно, была ли серебряная цепь, которой связали маму?» «Я решился не задавать этот вопрос, потому что какая-то часть меня не желала знать ответ. Если папа захочет, он сам скажет. Выждав минуту, я все же спросил, «Что произошло дальше, папа? Как ты сумел вернуться домой?» «У твоей матери были деньги, сынок. Она жила одна в большом доме с садом». окруженном высокими стенами. Он находился примерно на расстоянии мили от того места, где я ее нашел. Там я и остался. Рука у нее зажала быстро. Не осталось ни малейшего шрама, я научил ее нашему языку. Указывал на разные предметы и говорил, как они называются. Она повторяла, а я кивал, если она говорила правильно. Каждое слово она схватывала с первого раза. «Твоя мама умная, сынок. В самом деле умная. И память у нее прекрасная. Мы прожили в этом доме не одну неделю, и я был по-настоящему счастлив. Но только до того вечера, когда к нам в гости впервые пришли ее сестры. Их было двое. Такие высокие, неистовые женщины. Обычно они разводили костер позади дома, И оставались там до рассвета, разговаривая с твоей мамой. Иногда все трое танцевали вокруг костра, а в иные ночи играли в кости. Но всегда, когда они приходили, возникали споры, с каждым разом все более бурные. Я чувствовал, что эти споры имеют какое-то отношение ко мне, потому что сестры твоей матери сердито поглядывали на меня, увидев в окне... И она махала мне рукой, чтобы я шёл обратно в комнату. Нет, я им не нравился. И, по-моему, именно по этой причине мы уехали оттуда в графство. Когда-то я отплыл отсюда как наёмник. Обычный матрос, но вернулся джентльменом. Твоя мама оплатила дорогу домой. У нас была отдельная каюта. Потом она купила эту ферму, и мы поженились в маленькой церкви на холме Малвера. на кладбище похоронены мои родители. Твоя мать не верит то, во что мы верим. Но она ради меня согласилась обвенчаться, чтобы родители не судачили. Не прошло и года, как на свет появился твой брат Джек. Я прожил славную жизнь, сынок. И лучшая часть ее началась тот день, когда мы встретились с твоей мамой. Однако я рассказываю тебе все это, «Потому что хочу, чтобы ты кое-что понял. Ты отдаешь себе отчет том, что однажды, когда меня не станет, она вернется домой туда, откуда она родом». Услышав такое, я земленно открыл рот. «Но ведь у нее тут семья», — сказал я. «Не бросит же она своих внуков». Папа печально покачал головой. «Не думаю, что у нее есть выбор, сынок».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 Если бы не то, что я сделал тогда, для неё твоя мама не посмотрела бы в мою сторону. Она заслужила свою свободу, так пусть уйдет с улыбкой. Ты сделаешь, чтобы так все случилось, сынок. Я кивнул и оставался с отцом до тех пор, пока он не успокоился и уснул. Глава 15: Серебряная цепь. Когда я спустился, мама уже вернулась. Мне хотелось узнать, как там ведьмак, и как она помогла ему, но ничего из этого не вышло. Сквозь кухонное окно я увидел Джека, пересекающего двор вместе с Элли, которая несла на руках малышку. «Я сделала для твоего учителя все, что смогла, сынок», — прошептала мама перед тем, как Джек открыл дверь. «Поговорим после ужина». Увидев меня, Джек замер в дверном проеме. На его лице одно выражение быстро сменяло другое. Наконец он улыбнулся и подошел и положил руку мне на плечо. «Рад видеть тебя, Том», — сказал он. «Я просто взглянул по пути в Чиппенден», — ответил я. «Хотелось бы посмотреть, как вы тут. Я бы раньше пришел, если бы знал, что папа так болен». «Он уже поправляется», — перебил меня Джек. «Вот что важно». «Ох, да, Том, ему сейчас гораздо лучше», — сказала Элли. «Пройдёт несколько недель, и он будет в полном порядке». Грустное лицо мамы говорило о другом. Истина состояла в том, что папе крупно повезло, если он доживёт до весны. Она понимала это, и я тоже. За ужином все выглядели подавленными, даже мама. Не зная в чём тут было дело. В моём присутствии или в папиной болезни, заставившей всех притихнуть. Но во время еды даже Джек всё больше помалкивал. Хотя, когда наконец открыл рот...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 «Я только возьму собак и пройдусь вдоль ограды», — сказал он. «Прошлую ночь тут лиса появилась». Как только они ушли, я выплюл вопрос, который жёг мне язык. «Как он? Мам, мистер Грекори поправится!» Я сделала для него все, что смогла. «Когда страдает голова, это обычно проходит само собой. Раньше или позже? Только время покажет. Думаю, чем скорее вы вернётесь с Чиппин тем лучше». «Здесь ему всегда рады, но я вынуждена уважать чувство Джека и Элли». Я кивнул с грустью, глядя на стол. «А селишь вторую порцию, Том?» – спросила мама. Дважды предлагать мне добавку не потребовалось. Мама с улыбкой смотрела, как я уминаю мясо. «Я только поднимусь к папе. Посмотрю, как он там», – сказала она. Вернулась она быстро. «С ним все хорошо. Снова спит». Она села напротив и смотрела, как я ем...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 Мама вздохнула. Скверное дело. Я даже не знаю, что тебе и сказать. Хотелось бы мне пойти с вами. Помочь отвезти твоего хозяина в Чиппинден. Потому что это будет нелегкое путешествие. Но я не могу оставить твоего папу. без заботливого ухода ему сможет снова стать хуже. И я не хочу рисковать. Я почистил тарелку куском хлеба и отодвинул кресло. Я... «Пожалуй, пойду, мама. Чем дольше я здесь, тем больше опасность вам угрожает. Вряд ли Инквизитор просто так даст нам уйти». И теперь, когда лихо напился крови Алисы и вырвался на свободу, существует риск, что я могу привести его сюда. «Не торопись уж так», — сказала мама. «Я дам вам в дорогу немного вечные хлеба». «Спасибо, мама». Я смотрел, как она режет хлеб, страшно сожалея, что не могу задержаться подольше. Хорошо дома. Вот так бы остаться здесь хоть на одну ночь. Том, мистер Грегори рассказывал тебе о ведьмах, которые используют приживал. Я кивнул. Разные типы ведьм черпают силу из разных источников. Одни используют магию костей, другие – кровавую магию. А недавно ведьмак рассказал мне о третьем, еще более опасном типе,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 Это то, что, по мнению Алисы, она сейчас делает. Использует магию приживала, Том. Она заключила соглашение с этим созданием, и теперь она должно исполнять её желание. Однако это опасная игра, сын. И если Алисе не хватит осторожности, то в конце концов они поменяются ролями. И доверять ей никогда уже будет нельзя. По крайней мере, пока жив лихо. Мистер Грегори говорил, что он становится сильнее, «Мама. И скоро сможет вернуть себе первоначальный облик. Обрасти плотью. Я видел его в катакомбах. Он превратился в ведьмака и пытался обмануть меня. Видимо, его могущество и впрямь растет. Это, конечно, верно. Но то, что произошло недавно, отчасти отбросило его назад. Видишь ли, лихо потратил много энергии, выбираясь на свободу оттуда, где пробыл так долго». Поэтому сейчас он немного сбит с толку, растратил часть своих сил и, скорее всего, остается бесплотным, не имея возможности обрести тело. Но он вернет себе все, что утратил, как только перестанет действовать его договор с Алисой. «Он может видеть глазами Алисы?» спросил я. «Эта мысль просто ужасала. Мне ведь предстоит идти рядом с Алисой под покровом ночи». Припомнилось ощущение, когда тяжесть лихо давила на голову Плечи, и я был уверен, что он вот-вот меня уничтожит, расплющит. Может, стоит подождать, пока расцветёт? Нет. Сынок, пока нет. Она дала ему свою кровь и отпустила на свободу, за что он обещал повиноваться ей трижды. Но каждый раз при условии, что она снова будет давать ему кровь. Когда происходила эта история с кострами на холме с маяком, Алиса опять подкормила его, В результате чего ослабела, и сопротивляться ей становится все труднее и труднее. Если она даст ему свою кровь еще раз, вот тогда он сможет видеть ее глазами. В конце концов, когда он получит кровь в последний раз, она полностью окажется в его власти. А сам Лихо сможет обрести первоначальный облик. И тогда Алису уже ничто не спасет. Значит, он все время будет преследовать ее? Да, сынок. Но...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 Ему поможет любая кровь, как человека, так и животного. Поймать во тьме одинокого путника и до смерти напугать его несложно. И подчинить своей воле. А потом, раз сумев отыскать Алису, он всегда станет держаться поблизости от неё. За исключением разве что дневных часов, когда он скорее всего будет прятаться под землёй. Создания тьмы по доброй воле редко осмеливаются выходить на свет. Но теперь, когда лихо на свободе, и с каждым днём становится всё сильнее, Всем людям графства нужно проявлять особую осторожность ночью. «Как это все началось, мама?» Мистер Грегори рассказывал, что королю маленького народца, Хейсу, пришлось принести в жертву лиху своих сыновей, и что каким-то чудом последний сын сумел связать эту тварь. «Это ужасная и одновременно очень грустная история», — ответила мама. «Об участи королевских сыновей даже думать невыносимо. Однако, мне кажется, тебе надо знать, как это было».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 Но никто, даже твой наставник, не знает, как ему это удалось. Впоследствии демон убил Нейза, расплющив его о камне. Шли годы, но кости принца все время напоминали лихо, как его обманули, и в конце концов он расколол их на мелкие кусочки и протолкнул сквозь отверстия в серебряные врата. Только тогда прах Нейза захоронили, как полагается, в одной из каменных могил рядом с отцом и братьями.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 Легче всего было бы связать Лиха снова, но это ведь не помешает ему творить зло, как все последние годы. Если он начал обрастать плотью еще в катакомбах, то сумеет сделать это снова, обретет свой первоначальный облик и будет продолжать отравлять Престаун, а через него и всё графство. Поэтому, хоть связанный Лиха менее опасен, пока он жив, людям не будет покоя. Твоему учителю нужно разузнать, как убить его ради всех нас». «А что, если ведьмак не выздоровеет?» «Давай будем надеяться на лучшее, потому что обязательно нужно сделать кое-что еще, с чем тебе одному не справиться». «Пойми, сын, куда бы Алиса ни пошла, лихо станет использовать ее, чтобы вредить другим. Твоему наставнику не останется ничего другого, как посадить ее в яму». Мама выглядела обеспокоенной. Внезапно она приложила руку к лбу и закрыла глаза, как будто у нее сильно разболелась голова. «С тобой все в порядке, мама?» – с тревогой спросил я. Она кивнула и улыбнулась. «Послушай, сынок, посиди какое-то время без меня. Я должна написать письмо, и хочу, чтобы ты взял его с собой». «Письмо? Кому?» «Поговорим об этом, когда я закончу». Я сидел в кресле рядом с огнем, глядя на тлеящие угли, а мама писала за столом. Мне было интересно, что такое она пишет. Закончив, она вернулась в свое кресло-корчалку и отдала мне запечатанный конверт, на котором было написано «Моему младшему сыну Томасу Уорду». Я страшно удивился. Мне почему-то казалось, что это письмо Ведьмаку, которое он должен будет прочесть, когда поправится. Зачем ты написал это письмо, мама? Почему просто не сказала мне то, что считаешь нужным? Потому что любое наше даже самое незначительное действие Может изменить ход вещей, сынок. Мама ласково положила мне на плечо руку. Заглядывать в будущее опасно, а рассказывать другим, что ты там видишь, вдвойне. Твой учитель следует своим путем, и так должно быть. Все мы обладаем свободой воли. Однако тьма впереди и И я должна сделать все, что в моих силах, чтобы предотвратить худшее. Открой это письмо в лишь минуту крайней нужды, когда будущее покажется тебе безнадёжным. Доверяй своему чутью, ты поймёшь, когда этот день настанет. Хотя я молюсь ради всех нас, чтобы этого никогда не произошло. А до тех пор просто сохрани моё письмо. Я послушно сунул его в карман куртки. «Теперь иди за мной», — продолжала мама. «У меня есть для тебя ещё кое-что». Потому как странно прозвучал её голос... Я догадался, куда она меня поведет. И оказался прав. Взяв в руки медный подсвечник, мама поднялась по лестнице свою личную, всегда запертую кладовую, сразу под чердаком. До сих пор никто не заходил туда, кроме мамы. Даже папа. Правда, я был тут с ней пару раз совсем маленьким, но ничего не помнил. Она достала из кармана ключ, отперла дверь, и мы вошли внутрь. В комнате было множество коробок и ящиков.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 станет черед тьмы бояться. Тогда уже ты будешь охотником, а она жертвой. Ради этого я и дала тебе жизнь. Мама улыбнулась в первый раз с тех пор, как мы вошли в кладовую. Но то была грустная улыбка. Потом она открыла сундук и подняла повыше свечу, давая мне возможность разглядеть, что лежит внутри. В свете свечи сверкала длинная, прекрасная серебряная цепь. «Возьми ее», — сказала мама. «Я... «Не могу прикоснуться к ней». Эти слова заставили меня вздрогнуть Я понял, что передо мной та самая цепь, которую маму когда-то привязали к скале. Папа не говорил, что цепь была серебряная. А между тем, это очень важно, потому что именно так обычно связывают ведьм. В ремесле ведьмака без этого инструмента не обойтись. Означает ли это, что мама ведьма? Может, ведьма ламия, как мэг? Серебряная цепь, то, как она потом поцеловала папу. Все это показалось мне так знакомо. Я поднял цепь, играя звенями Она была очень красивая, легкая и гораздо лучше качеством, чем цепь ведьмака. Серебра в сплаве явно было больше. Как будто догадавшись, о чем я думаю, мама сказала. Знаю, папа рассказал тебе о том, как мы встретились. Но вот что запомни крепко-накрепко, сын. Никто из нас не является воплощением добра или зла в чистом виде. В нас довольно намешано того и другого. Однако в жизни каждого человека наступает миг, когда он делает шаг в сторону либо света, либо тьмы. Иногда он принимает это важное решение самостоятельно, а иногда под воздействием с леческим либо. Благодаря тому, что твой папа сделал для меня, я шагнула в правильном направлении, и вот почему я сегодня здесь. Теперь эта цепь принадлежит тебе. Возьми ее и береги до тех пор, пока она тебе не пригодится. Я намотал цепь на запястье, стрюкнул ее и сунул во внутренний карман, туда, где уже лежало письмо. Мама закрыла крышку сундука, и мы покинули комнату. Внизу я взял сверток с бутербродом и собрался уходить. «Дай-ка мне взглянуть на твою руку». Я протянул руку, мама осторожно развязала ткань и сняла листья.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 Ещё бы тебе не знать. Я взрослый человек, но мама отправила меня в постель точно маленького. Кому это понравится? Да ещё на глазах у моей жены. Иногда я начинаю сомневаться, станет ли эта ферма когда-нибудь моей. К этому времени я сам разозлился и едва не брякнул в ответ, что, по всей видимости, это произойдёт скорее, чем он думает. Всё здесь перейдёт Джеку, как только папа умрёт, а мама вернётся к себе на родину.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 «Теперь старик грегори снова с тобой, и вы сможете продолжить ваши занятия!» «Ты ведь этого хочешь, верно?» «Ну, разве я поступила неправильно?» Я не отвечал. Алиса помешала Инквизитору сжечь невинных людей спасла много жизней, в том числе и Ведьмака. Все это было бы хорошо, без сомнения, и дело не в том, что она сделала, а в том, каким путем. Мне хотелось помочь ей, но я не знал как. Теперь Алиса принадлежала Тьме и... И едва ведьмак поправится, он захочет посадить её в яму. Мы оба понимали это. Глава 16. Яма для Алисы. Наконец, когда солнце уже снова клонилось к западу, впереди показались холмы, и вскоре мы уже шли среди деревьев к дому ведьмака, выбрав окружной путь, чтобы деревня Чиппенден осталась в стороне. Неподалёку от ворот я остановился, Ведьмак, отставший от меня шагов на 20 смотрел на дом с таким видом, словно впервые видел его. Я перевел взгляд на Алису. «Тебе лучше уйти». Она кивнула. У ведьмака в доме обитал домовой, который, кроме всего прочего, охранял дом и сад. Шагни Алису во ворота, она оказалась бы в страшной опасности. «Где ты остановишься?» Спросил я. «Не беспокойся обо мне и не думай, что я уже во власти лихо». Для этого я должна ещё дважды его призвать, верно? Погода не слишком холодная. Ну, я несколько дней и побуду где-нибудь тут, и поблизости. Может, в развалинах дома Лиззи. А потом, скорее всего, уйду на Хоум Пэндл. Куда ещё мне деваться? У Алисы там жили родные, но все они были ведьмами. чтобы она не говорила, теперь она перешла на сторону тьмы. И ясное дело, с ними и будет лучше всего. Не сказав больше ни слова, она развернулась и растаяла в ночи. Я с грустью проводил её взглядом, а потом открыл ворота. Я отпер переднюю дверь, и мы с Витьваком вошли в дом. Я повёл его на кухню. Там в камине уже горел огонь, и стол был накрыт на двоих. Домовой ожидал нас. Это был лёгкий ужин, просто две миски горохового супа и несколько толстых ломтей хлеба. После долгого путешествия...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 Однако весной, после того, как костлявая Лиззи похитила ребёнка, жители деревни сожгли её дом и развалины – плохое убежище от осенних холодов. Правда, как сказала Алиса, пока погода стоит тёплая. Нет, самая большая опасность угрожает ей со стороны ведьмака. Так уж получилось, что следующая ночь была последней относительно тёплой в этом году. Наутро в воздухе уже явственно ощущалась прохлада.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 Однако поначалу Лихо может напасть на какую-нибудь мелкую деревушку и расплющить всех её обитателей просто для украшения, чтобы показать, на что он способен. И именно таким образом он починил себе Хейса и всех королей, которые правили до него. Неповиновение означает одно – все жители будут раздавлены. «Мама сказала, Лихо будет искать Алису», с несчастным видом сказал я.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 с какой я сгибаю палец. Лиха понимает это и сделает все, что сможет, чтобы снова насосаться ее в крови. Теперь он не оставит ее в покое. Но она сильная, запротестовал я. И знаете, мне кажется, Лиха боится женщин. Мы оба встречались с ним в катакомбах, когда я пытался спасти вас. Он принял ваш облик, чтобы обмануть меня. Значит, слухи не врут. Он действительно еще там, внизу, обрел способность приобретать физическую форму. Да, но когда Алиса плюнула в него, он сбежал. Может, она еще раз такое проделает? Да, Починять себе женщин лихо труднее, чем мужчин. Женщина заставляет его нервничать. Потому что они своенравные и часто непредсказуемые создания. Но теперь, когда он напился женской крови, совсем другое дело. Он будет преследовать Алису и не оставит ее в покое. Станет прокрадываться в ее сны и показывать то, что может ей дать. Вещи, которые она получит, стоит лишь попросить. И в конце концов она решит, что, пожалуй, стоит снова его призвать. Не сомневаюсь. Мой кузен тоже оказался во власти Лиха, иначе он никогда не предал бы меня. Ведьмак поскрёб бороду. Лихо будет становиться всё сильнее и сильнее. И никто не помешает ему творить чёрные дела, пока, наконец, всё графство не окажется подвержено порче. Так произошло и с маленьким народцем. Нам нужно точно выяснить, как именно удалось связать Лихо. А ещё лучше, как можно его убить». Поэтому придется нам отправиться к холму Хейсхэм. Там есть большой могильный курган, где в каменных могилах похоронены хейш и его сыновья. Туда мы и пойдем, как только я окрепну. Как тебе известно, люди, умершие насильственной смертью, часто долго не могут покинуть этот мир. Если нам повезет, около тех могил все еще слоняется парочка-другая призраков. Может, даже призрак Нейза. который связал лихо. Не исключено, что это наша единственная надежда, потому что, по правде говоря, я пока что представления не имею, как со всем этим покончить. Ведьмак понурился, вид у него был тоскующий, по-настоящему обеспокоенный. Я никогда не видел его таким, и богу «Вы уже бывали там?» спросил я, удивляясь, почему с призраками никто не поговорил раньше и не попросил их уйти. Да, но только раз, когда я еще был учеником. Мой наставник усмирял неугомонного морского духа, который не давал покоя всему побережью. Покончив с этим, мы проходили мимо могил на холме, и я почувствовал, что там кто-то есть. Потому что, несмотря на теплую летнюю ночь, вдруг стало очень холодно. Мой учитель, однако, продолжал себе идти.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 Я попытался представить себе ведьмака учеником. Он тогда был много старше меня, потому что сначала учился на священника. Хотелось бы мне знать, каков был его наставник, человек, взявший такого взрослого ученика. «Как бы то ни было», — продолжал ведьмак. «Совсем скоро мы пойдем к холму Хейсхем, но до этого нам нужно еще кое-что сделать. Ты догадываешься, что?» И Я вздрогнул, понимая, что он собирается сказать. «Разобраться с девчонкой, вот что!» «А для этого нужно знать, где она прячется!» «Как мне кажется, в развалинах дома Лиззи, что скажешь?» «Я собирался возразить, но он так пристально смотрел на меня, что, не выдержав, я опустил взгляд!» «Не мог я ему лгать, и всё тут...» «Да, скорее всего она там!» – промемлил я. «Парень, нельзя допустить, чтобы она тут болталась!» она опасна, очень опаснона и следовательно должна сидеть в яме. Причем чем скорее она там окажется, тем лучше. Поэтому давай-ка начинай копать. Я поднял на него взгляд, не веря своим ушам. Послушай парень, я все понимаю, это трудно, но другого пути нет. Наш долг защищать жителей графства, А эта девчонка всегда будет представлять собой угрозу. «Но это несправедливо!» — воскликнул я. «Она спасла вам жизнь! И мне тоже! Ещё раньше, весной, всё, что она делала, в конце концов оборачивалось к лучшему! У неё добрые намерения!» Ведьмак скинул руку, велев, чтобы я закрыл рот. «Не трать попусту слова!» — сырово заявил он. «Я знаю, что она помешала сжечь на костре не только меня, —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 В не послышались выражающие нотки. «Ведьма, использующая магию проживалы, всегда опасна, а со временем, повзрослев, становится несравненно более смертоносной, чем те, кто использует магию костей или крови. Однако обычно проживала — это просто летучая мышь или жаба, маленькое отщедушное создание, лишь со временем набирающее силу.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 Там меньше, чем в 50 шагах от темной ямы, где сидела костлявая Лизия, я начал копать новую яму. 8 футов глубиной и 4 на 4 в сечении. Только после захода солнца ведьмак наконец остался доволен моей работой. И когда я выкарабкивался, сердце у меня ушло в пятки, потому что костлявая Лизия сидела в яме совсем рядом. «На сегодня все», — сказал ведьмак. Завтра утром пойдем в деревню и найдем местного каменотеса. Каменотесу предстояло зацементировать края ямы и вмазать в цемент 13 железных прустьев, которые должны помешать ведьме сбежать. Все время, пока каменотес будет работать, ведьмаку придется охранять его от своего домового. Когда я устало потащился к дому, хозяин положил мне плечо на руку. Ты выполнил свой долг, парень. Больше никто не может потребовать. Хочу сказать тебе, что пока ты более чем соответствуешь тому, что обещала мне твоя мама. И я изумленно поднял на него взгляд. Как-то мама написала ему письмо, где говорилось, что лучшего ученика, чем я, у него никогда не было и не будет. Но он не любил вспоминать об этом. Продолжая в том же духе, снова заговорил ведьмак. И когда придет мое время уходить на покой, я буду уверен, что оставляю графство в надежных руках. Надеюсь, это немного поднимет тебе настроение. Ведьмак всегда скупился на похвалу, и это было из ряда вон услышать от него такое. Наверное, он просто пытался развеселить меня, но я никак не мог выкинуть из головы Алису и Яму. Боюсь, даже похвала не помогла. Той ночью я никак не мог уснуть, поэтому бодрствовал. когда всё произошло. Поначалу я подумал, что внезапно разразилась гроза. Послышались рёв, свист. Казалось, весь дом дрожит и сотрясается под ударами ураганного ветра. Что-то с ужасной силой врезалось в моё окно. Раздался треск стекла. Охваченный беспокойством, я встал на постель, на колени и отдёрнул занавеску. Большое подъёмное окно состояло из восьми толстых, неровных стёкол, Так что и в лучшие времена сквозь него не очень-то много было видно. Однако в небе висела половинка луны, и я сумела разглядеть, как качаются и ходят ходуном верхушки деревьев. Как будто их за стволы трясёт целая армия рассерженных великанов. Три из моих стёкол пошли трещинами. На мгновение возникло искушение потянуть за верёвку и приподнять нижнюю половину рамы, чтобы лучше видеть, что происходит. Однако потом я сообразил, что... «Что тут не так? Какая может быть гроза при такой ясной-то луне? Нет, это на нас кто-то напал. Неужели лихо? Хоть это он нашел нас?» Потом прямо откуда-то сверху раздался грохот, как будто кто-то с силой колотил тяжелым кулаком по крыше. Слышно было, как черепица отваливается и разбивается плетняк, выложенный по краю западной лужайки. Я быстро оделся и бросился вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Задняя дверь была распахнута, и я выбежал на лужайку, прямо навстречу ветру, такому сильному, что я едва не задохнулся. Даже сделать хотя бы шаг против ветра было трудно, и все же я заставил себя идти. Медленно. Одна за другой переставляя ноги и стараясь не жмуриться под напором бьющегося в лицо воздуха. В луны я разглядел ведьмака, стоявшего на полпути между деревьями и домом. Ветер яростно хлопал его черным плащом. Ведьмак высоко скинул посох, как будто готовясь отразить удар. Мне понадобилась целая вечность, чтобы добраться до него. «Что это? Что это?» – закричал я, когда в конце концов оказался рядом. Ответ пришел немедленно, но не со стороны ведьмака. Ужасный зловещий звук.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 Не слишком-то долго ему пришлось искать нас, верно? Он покачал головой. Не сомневаюсь все дело в девчонке. Сначала он наверняка нашел ее. А может, она сама позвала его? Она не стала бы делать этого. Мне хотелось защищать Алису. «Нас спас Дымовой?» Спросил я, меняя тему разговора. «Ну да, сейчас это ему удалось. Вот только какой ценой?» Выясним завтра. Но я не поручусь, что он справится и во второй раз. Я, пожалуй, по караулю А ты возвращайся в свою комнату и ложись спать. Мало ли что случится утром. Нужно, чтобы голова у тебя была ясная. Глава 17. Появление Инквизитора. Я снова спустился вниз перед самым рассветом. Небо ночью такое чистое. Сейчас затянули тяжелые тучи. В воздухе не было... Ни ветерка, лужайки покрывала первая осенняя изморозь. Ведьмак стоял возле задней двери, почти в той же позе, в какой я оставил его. Вид у него был усталый, а лицо пасмурное, мрачное, почти как небо над головой. «Ну, парень, давай-ка пойдем и оценим урон». Я подумал, что он имеет его в виду дом, но вместо этого он зашагал в сторону западной части сада. Повреждения были, конечно...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 Но слишком уж быстро это происходит. Я такого никак не ожидал. Выходит, у нас времени осталось всего ничего. Мы пошли обратно. На крыше видны были щербины от выпавшей черепицы. Колпак одной дымовой трубы отвалился. «Этим нам пока некогда заниматься», — заявил ведьмак. «Почти сразу же мы услышали донесшийся из кухни звон колокольчика».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 Я проучился у ведьмака почти полгода, но за все это время впервые утром в камине не горел огонь, и на столе не было ни яиц, ни ветчины, просто по одному тонкому ломтику поджаренного хлеба на каждого. Ведьмак, предостерегающий, тронул меня за плечо. «Не говори ничего, парень. верши будь благодарен за то, что есть». Я послушался, но проглотив последний кусочек хлеба, Почувствовал, что в животе по-прежнему урчит. видимо встал. «Превосходный завтрак! Хлеб поджарен, лучше не бывает», — сказал он пустоту. «И спасибо за все, что ты сделал это ночью. Мы оба тебе очень благодарны». По большей части Дымовой оставался невидимым, однако сейчас он снова приобрел облик большого рыжего кота. Раздалось еле слышное, мурлыканье, и он возник неподалеку от очага. Правда, на этот раз он выглядел не так, как прежде. Одно рваное ухо кровоточило, шерсть на шее испятнала кровь, но ужаснее всего было то, что он ослеп на один глаз, на месте левого зияла кровоточащая рана. «Он никогда уже не будет таким, как прежде», с грустью сказал Ведьмак, когда мы вышли во двор. «Нам повезло, что Лиха еще не обрел всю свою силу, И мы пережили эту ночь. Домовой помог нам выиграть немного времени. И мы должны с толком использовать его, пока еще не поздно. Не успел он договорить, как на перекрестке зазвонил колокол. Значит, опять ведьмак кому-то понадобился. После всего, что случилось... Я подумал, что ведьмак отмахнется от этой новой напасти, но ошибся. «Ну, парень, иди узнай, что там стряслось». Колокол перестал звонить прежде, чем я добрался до места, но веревка все еще покачивалась. В кругу деревьев, которые у нас называют лазуи, было сумрачно, как обычно, но мне понадобилось одно мгновение, чтобы понять, это был не вызов по делам ведьмака. Там ждала девочка в черном платье. «Алиса!» «Ты ужасно рисковала!» — воскликнул я, качая головой. «Тебе повезло, что мистер Грегори послал сюда меня!» Алиса улыбнулась. «Старик Грегори сейчас не в том состоянии, чтобы поймать меня. От него и половины не осталось». «Смотри, не прочитайся», — рассердился я. «Он заставил меня вырыть яму. Ту самую, в которой ты окажешься, если не будешь осторожна». «Сил старика Грегори совсем не осталось. Вот он и поручил тебе копать яму», — насмешливо ответила Алиса. «Вовсе нет».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 Нет, и все это я хорошо помню. Без помощи Алисы той ночью мне пришел бы конец. Послушай, Алиса, отправляйся на Холм пендел прямо сейчас, пока еще не поздно. Уйди отсюда как можно дальше. Лихо не согласен? Он думает, что я должна еще какое-то время оставаться тут. Надо же, он не согласен, взорвался я.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 Приходят в темноте, когда я пытаюсь уснуть, разговаривают со мной в моих снах и обещает всякие вещи. Какие еще вещи? Не все так просто, Том. Ночами уже становится холоднее, теплое время заканчивается. Лихо говорит, что я могла бы иметь дом с большим камином. Много угля и дров. И никогда ни в чем не нуждалась бы. обещает красивую одежду. Так что люди... «Перестали бы воротить от меня нос, как делают сейчас, когда я выгляжу, точно какая-нибудь оборванка!» «Не слушай его, Алиса! Соберись с духом! Постарайся!» «Если бы я и впрямь совсем его не слушала, — сказала Алиса со странной по улыбке на лице, — ты бы первый об этом пожалел!» «Видишь ли, мне известно кое-что еще!» И это кое-что может спасти жизнь тебе и старику Грегори. Говори. С какой стати? Ведь ты собираешься до конца дней держать меня в яме. Это нечестно Алиса. Ладно, я помогу тебе еще раз. Но хотелось бы знать, можно ли рассчитывать, что ты сделаешь то же самое для меня. Она замолчала и грустно улыбнулась. Видишь ли, к Чиппендену приближается Инквизитор.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 И рванул прочь, побежал вверх по холму прямо к дому. На бегу почувствовал стыд, что сам не поблагодарил Алису. Но как благодарить за то, что она в очередной раз помогла нам с помощью тьмы? Ведьмак ждал у меня у самой двери. Ну, парень, и носишься же ты. Отдышись-ка сначала. Судя по твоей физиономии, новости не из приятных. «Инквизитор, на пути сюда!» – выпалил я. Он узнал, что мы живем неподалеку от Чиппиндена. «И кто тебе рассказал об этом?» Ведьмак задумчивым видом почесал бороду. «Алиса. Она говорит, он будет здесь к полудню, а ей сказал...» «Лихо». Ведьмак испустил тяжкий вздох «Так, нам лучше поскорее браться отсюда. Прежде всего спусти с деревни и скажи мяснику, что мы уходим на север, в Кастер».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 В моей библиотеке есть просто незаменимые книги. Если он наглянет сюда, его люди разграбят и, возможно, зажгут дом. Нет, я не могу подвергать такому риску своей книги. А как же домовой? Разве он не охраняет дом и сад? Разве не готов разорвать на куски любого, кто попытается проникнуть сюда? Или он теперь слишком ослабел? Ведьмак вздохнул, глядя на свои сапоги. Нет. Пока сил у него хватит, чтобы справиться с Инквизитором и его подручными. Но я не хочу, чтобы на моей совести была гибель людей, если без этого можно обойтись. И даже если Дымовой убьет всех, кто попытается проникнуть сюда, некоторые наверняка смогут убежать. После этого уже никто не усомнится, что я заслуживаю смерти на костре. Они вернутся, но уже целой армии. Этому не будет конца». Тогда уж точно покоя не жди, и придется мне покинуть графство. Но ведь они могут нас схватить! Нет, парень. Если мы пойдем напрямую через холмы. На конях там не очень то поскачешь, и вдобавок мы опередим их на добрых несколько часов. Мы знаем графство хорошо, а люди инквизитора здесь чужаки. Ладно, пошли. Мы и так уже много времени потеряли. Ведьмак так быстро зашагал в сторону холмов, что я с тяжелым мешком за плечами едва поспевал за ним. «Разве некоторые люди Инквизитора не могут просто обогнать нас, чтобы встретить Кастери?» – спросил я. Уверен, так они и сделают. Если бы мы и впрямь собирались в Кастер, нам бы точно не поздоровилось. Нет, мы обойдем город с востока, а потом свернем на юго-запад Хейсхему, туда, где каменные могилы. С лихом надо что-то делать, а время на исходе. Поговорить с Нейзом вот наша последняя надежда. А потом что будет? Мы когда-нибудь сможем вернуться домой? Почему бы и нет? Со временем. В конце концов, Инквизитор потеряет наш след. О, он не сразу отступится, не сомневайся. Однако поищет, поищет и уберется туда, откуда пришел. Кому охота таскаться по морозу, когда можно пересидеть зиму в тепле? Я кивнул, однако на душе у меня все равно было беспокойно. План Ведьмака, может, и был неплох, но изъяны в нем просто бросались в глаза. Взять хотя бы, что пусть даже сейчас, чувствуя себя лучше, он пока недостаточно окреп для перехода через холмы, и нас могут схватить еще до Хейсхэма. Опять же, ничто не мешает людям Инквизитора обыскать дом Ведьмака и сжечь его дотла, в особенности, если они потеряют наш след». И во всех случаях, следующий год спокойным не будет. Весной Инквизитор наверняка отправится на север снова. Он производит впечатление человека, который никогда не сдается. Как ни кинь всюду, Калин. У меня никак не получалось представить себе, при каком раскладе мы сможем снова спать спокойно. И еще одна мысль буквально сразила меня. Что если они схватят меня? Инквизитор пытает людей, добиваясь от них ответов на свои вопросы. Что если я не выдержу и расскажу, откуда я родом? Они забирают себе или сжигают дома видимых колдунов. Может так получиться, что папа, Джек и Элия лишатся крыши над головой? А что произойдет, если Инквизитор увидит маму? Она не в состоянии выходить на солнечный свет. Часто помогает местным плавитухам во время трудных родов. Собирает и хранит лечебные травы. Маме не забравать. Терзаемый всеми этими тревогами, я все же помалкивал, потому что чувствовал, что ведьмак и без того устал от моих вопросов. Час спустя мы уже были высоко в холмах. Ветра не было, и день обещал быть погожим. Если бы не причина, по которой мы оказались здесь, я наверняка радовался бы тому, насколько погода хороша для прогулки. Компанию нам составляли лишь кроншнепы и кролики, И далеко на северо-западе, в солнечном свете, посверкивало море. Поначалу ведьмак шел впереди очень даже энергично. Но задолго до полудня начал сдавать, и когда мы присели рядом с пирамидой из камней, выглядел он уже совершенно измотанным. Когда он разворачивал сыр, я заметил, что руки у него дрожат. «На, парень!» Он протянул мне небольшой кусок. «Только не накидывайся сразу». Я принялся медленно жевать сыр. «Ты заметил, что девчонка идет за нами?» – спросил ведьмак. Я изумленно посмотрел на него и покачал головой. «Она держится в миле позади. Мы остановились, и она остановилась. Как думаешь, что ей нужно?» «Наверное, ей просто некуда идти, раз...» «Разве что на холм Пендал...» А туда она не хочет возвращаться, и в Чепиндене тоже остаться не может. Там ведь вот-вот появится Инквизитор и его люди. Ага. А может, просто ты ей нравишься? Вот она и плетется за тобой. Жаль, что я не успел разобраться с ней до того, как мы покинули Чепинден. Она представляет собой угрозу, потому что куда бы она ни пошла, Алиха тоже будет держаться неподалеку. Сейчас-то он под землей. Но настанет ночью и его потянет к ней, словно мотылька к пламени свечи. Если она еще раз даст ему своей крови, он сможет видеть ее глазами и слышать ее ушами. Да и другой добычи кругом полно. Хоть людей, хоть животных. Он будет питаться их кровью. Становясь все сильнее и сильнее, и в конце концов обрастет плотью.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 К заходу солнца погода изменилась, в воздухе запахло влагой и вскоре пошел мелкий дождь. Когда стемнело, мы начали спускаться к ограде, длинной стене, сложенной без раствора из разномастных камней. Склон был крутой, трава скользкая, и мы оба несколько раз падали. Хуже того, дождь усилился и подул сильный ветер. — Давай передохнем, пока я отдышусь, — сказал ведьмак.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 Я ужасно устал и, несмотря на погоду, с трудом боролся со сном, но все же уснул. Мне приснился сон, один из тех долгих снов, который, кажется, тянется всю ночь, и в конце концов он превратился в кошмар.